Система. Огромный международный рынок одежды, огромный архипелаг итальянской элегантности подпитывается системой, со своими компаниями, людьми и продуктами. Система достигла каждого уголка земного шара. Система – это термин, который здесь понимают все, но который все еще нуждается в расшифровке в другом месте. Неясная ссылка для всех. Кто не знаком с динамикой власти криминальной экономики? Комора — несуществующее слово, термин презрения, используемый наркокурьерами и судьями, журналистами и сценаристами. Это общее указание, научный термин, отнесенный к истории, название, вызывающее улыбку у комариста. Члены клана используют слово «система». Я принадлежу к системе Секандильяна, области Седьмая Милля. Красноречивый термин, скорее механизм, чем структура. Преступная организация напрямую совпадает с экономикой, а диалектика коммерции — это каркас кланов. Система Секандильяна получила контроль над всей цепочкой производства одежды, а настоящая производственная зона и деловой центр находятся на окраине Неаполя. Все, что невозможно сделать в другом месте из-за жесткости контрактов, законов и авторских прав, возможно здесь, к северу от города. Эта территория построена вокруг предпринимательской силы кланов, производит астрономический капитал, невообразимый для любого легального промышленного конгломерата. Взаимосвязанные предприятия по производству текстиля, кожи и обуви, организованные кланами. Производят одежду и аксессуары, идентичные изделиям основных итальянских домов моды. Персонал в клановых операциях высоко квалифицированный и имеет многолетний опыт работы у самых важных дизайнеров Италии и Европы. Те же руки, которые когда-то работали под столом для крупных лейблов, теперь работают и для кланов. У них не только безупречное качество изготовления, но и абсолютно одинаковые материалы. которые либо покупаются непосредственно на китайском рынке, либо отправляются дизайнерскими лейблами на подпольные фабрики, участвующие в аукционах. Это означает, что одежда, сделанная кланами, не является типичной подделкой, дешевой имитацией или копией, выдаваемой за настоящую вещь, а скорее своего рода настоящей подделкой. Не хватает только последнего шага — т о р г о в о й марки, официального разрешения головного дома. Но кланы узурпируют это разрешение ни у кого, не прося его. Кроме того, что действительно интересует клиентов в любой точке мира, так это качество и дизайн. И кланы обеспечивают именно это — бренды, качество, так что на самом деле никакой разницы. Кланы с е к а н д е л ь я н а приобрели целые розничные сети, тем самым распространив свою торговую сеть по всему миру и доминируя на международном рынке одежды. Они также обеспечивают распространение в торговых точках. У продуктов чуть худшего качества есть еще одна площадка — африканские уличные торговцы и рыночные прилавки. Ничего не остается неиспользованным. От фабрики к магазину, от продавца к дистрибьютору сотни компаний и тысячи сотрудников толкают друг друга локтями, чтобы войти в швейный бизнес, которым управляют кланы с е к а н д и л ь я н а Все координируется и управляется директорией. Я слышу этот термин постоянно. Каждый раз, когда разговоры в бар а х превращаются в бизнес или в обычных жалобах на отсутствие работы. Директория так хотела. Директория лучше заняться делом и начать делать что-то в большем масштабе. Они звучат как отрывки разговоров в послереволюционной Франции, когда коллективным руководящим органом была д и р е к т о р и я Наполеона. Директория — это название, которое магистраты Неаполитанского районного управления по борьбе с мафией дали экономической, финансовой и оперативной структуре группы бизнесменов и семейных боссов Каморы на севере Неаполя. Структура с чисто й экономической ролью. Директория, а не наемные убийцы или к о м а н д ы назначенные для произведения расстрелов, представляет реальную мощь организации. Кланы, связанные с альянсом с е к а н д и л ь я н а семьи л Чарди, Кантини, Мальлардо, Лоруссо, Бакетти, Стабили, Престери и Бости, а также более автономные семьи Сарно и Делаура, составляют директорию, на территории которой находятся с е к а н д и л ь я н а с к а м п и я Пишинола, Кьяно, Миано, с а н п ь е т р о а п а т ь е р н о а также д ж у л ь я н а и Пантичелли. По мере того, как федеральная структура директории предлагала кланам большую автономию, более органичная структура альянса в конечном итоге рушилась. В производственный совет директории входили бизнесмены из Казори, и Арцана и Милито, которые управляли такими компаниями, как Valent, VIP Moda, v o c у s и v и t e к производителями подделок Валентина, Ферре, Версачи и Армани, продаваемых по всему миру. Расследование 2004 года, которое координировал прокурор районного управления по борьбе с мафией Аполя ф и л и п п о Биатрис, раскрыл огромную экономическую империю Каморы. Все началось с маленькой детали, одной из тех мелочей, которые могли оставаться незамеченными. Магазин одежды в Кемнице, Германия, нанял босса с е к а н д е л ь я н а Довольно необычный выбор. Оказалось, что, что он действительно владел магазином. зарегистрированным на вымышленное имя. На основе этой информации, сопровождаемой прослушиванием телефонных разговоров и государственными свидетелями, Неаполитанское районное управление по борьбе с мафией реконструировало каждое звено производственной и торговой цепочки кланов с е к а н д и л ь я н а Они открывают магазины везде. В Германии у них были магазины и склады в Гамбурге, Дортмунде и Франкфурте, а в Берлине было два магазина Лаудана. В Испании были в Барселоне и Мадриде, в Брюсселе, в Вене, в в Португалии, в Порту и Баависте. У них был магазин курток в Лондоне и магазины в Дублине, Амстердаме, Финляндии, Дании, с а р а е в о и Белграде. Кланы с е к а н д е л я н а также пересекли Атлантику, инвестируя в Канаду, США и даже Южную Америку. Американская сеть была огромной. Миллионы джинсов были проданы в магазинах Нью-Йорка, Майами-Бич, Нью-Джерси и Чикаго, и они фактически монополизировали рынок Флориды. Американские розничные торговцы и владельцы торговых центров хотели иметь дело исключительно с брокерами с е к а н д и л ь я н а Одежда от кутюр от именитых дизайнеров по разумным ценам о з н а ч а л а что толпы покупателей устремлялись в их торговые центры и магазины. Названия на этикетках были идеальными. Матрица для печати головы медузы, п о д п и с и Версаче, была обнаружена в лаборатории на окраине Неаполя. в с е Кондельяна распространились слухи, что на американском рынке преобладает одежда д и р е к т о р и и что облегчило молодым людям поехать в Америку и стать продавцами. Их вдохновил успех вип-мода, чьи джинсы заполнили магазины в Техасе, где их выдавали за Валентина. Бизнес распространился и на Южное полушарие. Бутик в Five Dock, н о в ы й ю ж н ы й Уэльс, стал одним из самых популярных в Австралии адресов элегантной одежды, а в Сиднее были также магазины и склады. Кланы с е к а н д л и е н а доминировали на рынке одежды в Бразилии, в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. У них были планы открыть магазин для американских и европейских туристов на Кубе, и какое-то время они инвестировали в Саудовскую Аравию и Северную Африку. Механизм распространения созданной директорией основывался на складских помещениях. Именно так их называют при прослушивании телефонных разговоров, настоящих пунктах выдачи разрешений для людей и товаров, складах для всех видов одежды. Склады были центром коммерческого ядра, местом, где агенты забирали товары для распространения в магазины кланов или других розничных продавцов. Это была старая концепция малиари, неаполитанских к о м м в а й ж е р о в После Второй мировой войны они вторглись на половину планеты, пожирая мили, таща свои сумки, набитые носками, рубашками и куртками. Применяя свой вековой коммерческий опыт в более широких масштабах, малиари стали полноценными коммерческими агентами, которые могли продавать везде и всюду, от местных рынков до торговых центров, от парковок до заправочных станций. Лучшие из них совершили качественный скачок, продав большие партии одежды напрямую розничным торговцам. По данным исследования, некоторые бизнесмены организовали распространение подделок, оказывая логистическую поддержку торговым представителям Малиари. Они заранее оплатили проезд и гостиницу, предоставили фургоны и автомобили и гарантировали юридическую помощь в случае ареста или конфискации товаров. И, конечно же, они положили прибыль в карман. Бизнес с годовым оборотом около 300 миллионов евро на семью. Итальянские лейблы начали протестовать против огромного рынка подделок картели с е к а н д е л ь я н а только после того, как районное управление по борьбе с мафией раскрыло всю операцию. До этого у них не было планов проведения негативной рекламной кампании. Они никогда не предъявляли обвинений и не сообщали прессе о вредных действиях незаконного производства. Трудно понять, почему бренды никогда не выступали против кланов, но, вероятно, тому есть много причин. Осуждение их означало бы раз и навсегда отказаться от их дешевой рабочей силы в компании и Апулии. Кланы закрыли бы доступ к швейным фабрикам вокруг Неаполя и воспрепятствовали бы отношениям с фабриками в Восточной Европе и Азии. А учитывая огромное количество торговых центров, которыми управляют непосредственно кланы, Их разоблачение поставило бы под угрозу тысячи контактов по розничным продажам. Во многих местах семьи имеют дело с т р а н с п о р т и ц и е й и агентами, поэтому обращение к ним означало бы внезапный рост расходов на распространение. Кроме того, кланы не портили имидж брендов, а просто использовали их рекламу и символ. Одежда, которую они производили, не уступала и не наносила ущерба качеству или дизайнерскому имиджу бренда. Кланы не только не создавали символической конкуренции с дизайнерскими лейблами, но и помогали продвигать продукты, рыночная цена которых делала их недоступными для широкой публики. Короче говоря, кланы продвигали бренд. Если почти никто не носит одежду бренда, если ее можно увидеть только на живых манекенах на подиуме, рынок постепенно умирает, а престиж имени падает. Более того, неаполитанские фабрики производили контрафактную одежду в размерах, которые дизайнерские лейблы не производят ради своего имиджа. Но кланы, конечно же, не собирались беспокоиться об имидже, когда нужно было получить прибыль. Благодаря истинному, фальшивому бизнесу и доходам от незаконного оборота наркотиков, кланы с е к а н д е л ь я н а приобрели магазины и торговые центры, где подлинные предметы все чаще смешивались с подделками. стирая тем самым любые различия. В некотором смысле система поддержала империю легальной моды в момент кризиса. Воспользовавшись резко растущими ценами, она продолжила продвигать товары итальянского производства по всему миру, зарабатывая экспоненциальные суммы. Кланы с е к а н д е л ь я н а осознали, что их обширная международная сеть распространения и продаж была их самым большим активом. даже более сильным, чем торговля наркотиками. Наркотики и одежда часто перемещались по одним и тем же маршрутам, однако предпринимательская энергия системы также вкладывалась в технологии. Расследования 2004 года показали, что кланы используют свои коммерческие сети для импорта китайских высокотехнологичных продуктов для распространения в Европе. У Европы была форма, бренд, слава и реклама. А у Китая содержание, реальный продукт, дешевая рабочая сила и недорогие материалы. Система объединила их, одержав победу над всеми. Понимая, что экономика находится на грани, кланы нацелены на китайские промышленные зоны, которые уже производят для крупных западных компаний. В этом они следовали образцу предприятий, которые сначала инвестировали в разрастание городов на юге Италии, а затем постепенно переместились в Китай. Им пришла в голову идея заказывать партии высокотехнологичной продукции для перепродажи на европейском рынке, очевидно с поддельной торговой маркой, которая повысила бы привлекательность. Но они были осторожны, как и в случае с партией кокаина, они сначала проверяли качество продуктов, которые им продавали китайские фабрики. Подтвердив свою рыночную ценность, они начали одну из самых успешных межконтинентальных сделок в истории криминального мира. цифровые фотоаппараты, видеокамеры и электроинструменты: дрели, шлифовальные машины, пневматические молотки, рубанки и пескоструйные аппараты, продаваемые как Bosch, Hammer или h i l t i Когда Боссик с а н д е л ь я н о Пауло д е л а у р о начал вести бизнес с Китаем, он был на десять лет впереди инициативы к о н ф и д у с т р и я итальянской ассоциации производителей, чтобы улучшить деловые связи с Азией. Клан ди л а у р о продавал тысячи к е н о н ихитачи на восточноевропейском рынке. Благодаря импорту из Каморы товары, которые когда-то были п р е р о г а т и в о в е р х н е г о среднего класса, теперь стали доступны для широкой общественности. Чтобы гарантировать более сильный выход на рынок, кланы предлагали практически идентичный продукт, набивая в конце торговую марку. Инвестиции кланов ди л а у р о и Кантини в Китае, которые были в центре внимания Неаполя в 2004 году, согласно запросу районного управления по борьбе с мафией, демонстрируют предпринимательскую дальновидность боссов. Эпоха крупного бизнеса была закончена, и в результате преступные конгломераты распались. Новая организованная к о м о у р а основанная Рафаэле Кутоло в 80-х годах XX -го века, была своего рода огромной компанией. централизованным к о н г л о м е р а т о м За ней последовала новая семья, которую к а р м и н ы а л ь ф i р и и Антонио Борделино использовали как федеральную структуру экономически автономных семей, объединенных общими интересами. Но и это тоже оказалось громоздким. Гибкость современной экономики позволила большим, небольшим группам руководителей, работающих в сотнях предприятий в четко определенных секторах, контролировать социальную и финансовую сферы. В настоящее время существует горизонтальная структура, гораздо более гибкая, чем Козаностра, и гораздо более проницаемая для новых альянсов, чем к а л а б р и й с к а я а н д р а н г е т а которая постоянно опирается на новые кланы и принимает новые стратегии при выходе на передовые рынки. Десятки полицейских операций в последние годы показали, что и сицилийская мафия, и а н д р а н г е т а должны были пройти через Неаполитанские кланы, чтобы купить большие партии наркотиков. Картели н е Аполи компании поставляли кокаин и героин по хорошим ценам, поэтому закупки у них часто оказывались проще и экономичнее, чем закупки непосредственно у южноамериканских и албанских дилеров. Несмотря на реструктуризацию кланов, Камора является самой сильной преступной организацией в Европе с точки зрения членства. На каждого сицилийского мафиози приходится пять камаристов, восемь на каждого драгетиста. н В 3-4 раза больше членов, чем в других организациях. Постоянное внимание к к о з а н о с т р а и навязчивое внимание к бомбам мафии обеспечили идеальное отвлечение средств массовой информации для Каморы, которая оставалась практически неизвестной. С пост-Фордиской реструктуризацией кланы Неаполя перестали раздавать подачки массам, а рост мелкой преступности в городе можно объяснить сокращением стипендий. Группам к а м о р ы больше не нужно поддерживать повсеместный контроль в военном стиле, или по крайней мере не всегда, потому что их основная деятельность теперь осуществляется за пределами н ь ю п о л я а Расследования, проведенные прокурором н ь ю п о л я а занимающимся борьбой с мафией, показывают, что гибкая ф е д е р а л и с т с к а я структура к а м о р ы полностью изменила структуру семей. Вместо дипломатических союзов и стабильных пактов Кланы теперь действуют скорее как бизнес-комитеты. Гибкость к а м у р ы отражает ее потребность в перемещении капитала, создании и ликвидации компаний, обороте денег и быстром инвестировании в недвижимость без географических ограничений или сильной зависимости от политического посредничества. Кланам больше не нужно объединяться в большие группы. В наши дни группа людей может решить объединиться, грабить, разбивать витрины магазинов и воровать. не рискуя быть убитыми или захваченными кланом. Банда, неистующие в вокруг Неаполя, состоит не только из людей, которые совершают преступления, чтобы пополнить свои кошельки, купить модные автомобили или жить в роскоши. Они знают, что объединив свои усилия и повысив степень и количество насилия, они зачастую могут повысить свой экономический потенциал, став собеседниками для кланов. Камура состоит из групп, которые сосуд как прожорливые вши, препятствуя всему экономическому развитию, и других, которые работают как мгновенные новаторы, подталкивая свой бизнес к новым вершинам развития и торговли. Оказавшись между этими двумя противоположными, но взаимодополняющими движениями, кожа города разорвана. В Неаполе жестокость. Самая сложная и доступная стратегия для того, чтобы стать успешным бизнесменом. Воздух города пахнет войной. Это можно почуять каждой порой. От него пахнет прогорклым потом, а улицы превратились в спортивные залы под открытым небом, где тренируются грабить, воровать, упражняются в гимнастике, власти и ускоряют экономический рост. На городских окраинах система расширилась. Поднимаясь как тесто на хлеб, местные и региональные власти думали, что не могут противостоять системе, не ведя дела с кланами, но этого было недостаточно. Они недооценивали силу семьи и не обращали внимания на это явление, считая его аспектом городского упадка. В результате компания теперь является итальянским регионом с наибольшим количеством городов, находящихся под наблюдением на предмет проникновения каморы. С 1991 года была распущена в общей сложности 71 муниципальная администрация — чрезвычайное число, намного превышающее количество в других регионах Италии: 44 в Сицилии, 34 в Калабрии, 7 в Апулии. Только в провинции Неаполь муниципальные советы были распущены в Пациоли, Кварто, Марану, Мелита, Партиче, Атвияно, с а н д ж о з е п е в и з у в и а н о Сан-Джинаро-Визувиано. t e r c i g n o Calandrino, Sant'Anti, Matofino, c r i s p a n a c a s a m a r c i a n o Nola, l i v e r i Bascariali, p a g g i m a r i n o Pampi, Ercalana, Pimonte, Cazola di Napoli, Sant'Antonio Abate, s a n t a m a r i e l a Carita, Torre Annunziata, Torre del Greco, Volla, b r u s c i a n o Acerre, Casorio, Pamigliano d'Arco, Ifata Maggiore. Только девять из д е в я н о двух муниципалитетов провинции Неаполь никогда не имели внешних комиссаров, расследований или наблюдателей. Клановые предприятия определили правила зонирования, проникли в местные санитарные службы, купили землю непосредственно перед ее зонированием для строительства, а затем передали субподряд на строительство торговых центров, навязали праздники дней святых, которые зависят от их мультисервисных компаний, от общественного питания до уборки. От транспортировки до в ы в о з а мусора. Мусора. Никогда в экономике региона не было такого массового и сокрушительного присутствия преступников, как в компании за последние десять лет. В отличие от сицилийских мафиозных группировок, кланам к а м о р ы не нужны политики. Система нужна политикам. В компании продуманная стратегия оставляет наиболее заметные политические структуры, находящиеся под пристальным вниманием средств массовой информации. Формально н е восприимчивыми к попустительству и сопричастности, но в сельской местности, в городах, где кланы нуждаются в вооруженной в з а щ и т е и прикрытии для беглецов и где их экономические маневры более уязвимы, союзы между политиками и семьями каморы более крепкие. Кланы каморы приходят к власти через свои коммерческие империи, и это позволяет им контролировать все остальное.